Толстовец не вел пропаганды. Он был просто словоохотлив, не разубеждал, никого и не спорил, а только твердил свое. Желающих поговорить с ним было много. Однажды Михайловский присел за спиной толстовца. Его-то он знал. Спокойное лицо с пшеничными волосами, стриженными под горшок, смиренный взгляд тихого фанатика. Михайловскому хотелось увидеть лица его оппонентов техников, студентов, рабочих. «Вы, стало быть, отрицаете железные дороги?» Продолжая разговор, спрашивал какой-то юноша в студенческой тужурке путейца. «Как можно быть против железных дорог?» «Строить милости просим. Но вы-то тоже ее строите?» «Кормиться надо». «И все же, почему вы считаете, что железные дороги зло?» Запальчиво наступал студент. «Ведь они облегчают торговлю, обмен товарами» обеспечивают дешевые пути к железу, углю, золоту, новым землям, увеличивают власть человека над природой. А зачем ему эта власть? Ну, чтобы богатств прибавилось. Каких богатств? Чтоб люди жили лучше. Какие такие люди? Нет, положительно, нельзя с вами разговаривать. Извольте прежде изложить свою идею. Никакой у меня этой самой, как вы сказали, идеи нету, сказал толстовец. Только я знаю, что ваши железные дороги повезут и ружья, и водку, и гулящих девок, и властителей природы, что зачнут мучить ее, и работников своих по шахтам да экономиям в гроб загонять, лишь бы себе карман набить. А зачем? Опять капитал в дело пустить, чтоб карман стал еще толще. Чем больше капитал в обороте, тем быстрее и выгоднее его превращение. «Соображает», — подумал Михайловский, на минуту теряя нить разговора. «И вовсе не так прост этот толстовец. А мужики-то как слушает. Головами подались и не дышит. Что он еще такое говорит? А на кой ляд ему этот толстый карман? В жрать в три горла, парки заводить, породистых лошадей и собак, бриллиантики гулящим дамам презентовать?» Да и сколь не работы, бедный люд, сколь богатств не нарабатывай, все будет уходить в эту трубу. Как все равно печку топи, кидай в нее ваза дров, а труба-то без вьюшки или без заслонки. Наступило молчание. Выходя, будто мы с тобой печь топим, а зазря, прокашлившись, толкнул в бок своего соседа черный, сгорбленный, похожий на больного ворона, костыльщик и, оглядевшись вокруг, добавил, «Тепло-то, уходя!» «А скажи, любезный господин, супротив этого есть чего-нибудь? Аль совсем нету?» спросил сухонький мужичок в лаптях и застиранной косоворотки, что, полуоткрыв рот и согласно кивая каждому слову, слушал разговор. Средства какие не придуманы ли? Много средств придумано, да все негожи. Какие же, собственно, средства числите вы негожими? Снисходительно спросил студент. А не я, учитель наш. Граф Толстой числит. Что же он, граф-то? Граф, граф послышались голоса, насчет трубы-то. А чего другого? Первое средство немцы придумали. Высшая власть берет у богатых талику доходов и на низ работникам. Как вам это средство? Ни не дадут. Возьми-ка, поди. Много-то ясное дело не возьмешь, подтвердил толстовец. А что возьмешь, опять вверх уйдет. Граф Толстой говорил нам, когда мы у него сидели под дубом, что это средство вроде дамасского веера над трубой. Маши веерочком. Он тепло вниз. Много не нагонишь. А сколь нагонишь? Столь потом, все одно поднимется в вышину. Анархисты еще всякие есть. Бомбисты, что против власти, раздался из кружка слушателей негромкий голос. У губернаторов стреляли, под царя бомбу клали. Пустое дело, сказал Костыльчик. Все одно, что трубу пальцем затыкать. Верно, поддохнул Толстовец. А в Америке? Умники третье средство нашли. Говори, говори, что за средство? Не так умное, как глупое. Бороться, дескать, между собой всем невыгодно. Уходят силы и богатство зря. Надо работать сообща, дружно и делить прибытки поровну. А хорошо, если все на том согласились, воскликнул студент. Хорошо-то хорошо. Да не бывает такому, возразил толстовец. Кто жил в достатке, ни нипочем не захочет его терять, а кто жил в бедности, будет тянуться к достатку. Граф Толстой говорит, что нельзя теплый воздух заставить не тянуться вверх, если труба открыта. И еще способа есть. Почитай все. А ежели, к примеру, трубу разобрать или сковырнуть к чертовой матери? Спросил костыльщик. Да им глаза выезд, а тепло все равно будет уходить в пролом. Толсовец, не глядя ни на кого, поднялся и собрался было уходить, только его не отпустили. «Погодь, любезнейший, погодь!» «Выходит, и у тебя, и у твоего графа тоже нет средствов?» «Есть. Какие же?» «Всеобщая любовь. Когда вместо блага себе люди будут делать благо и другим, тогда и железная дорога, и власть над природой будут добром, а не злом. Изначальное же средство...» Задвижка на трубе, чтоб тепло не уходило, а равномерно распределялась на всех. А кто станет распределять? Само. Нет-нет, постой. Само не пойдет. Ты же говорил, люди разные. Вот социалисты хотят, чтобы управление перешло в руки нас, рабочих, и чтоб мы же справедливо распределяли заработки. Твое тепло, то есть. Так же плохо будет, как сейчас. Почему? А работы будут, которые станут давать заработок? Те же дороги железные вы будете строить? Конечно, но эксплуатация и угнетение рабочих, злоупотреблений на них не будет, потому что распоряжаться всем будут сами рабочие. Значит, из рабочих выделятся распорядители, имеющие власть. Именно так. Вот они и будут нас эксплуатировать. Останется власть... Останутся и злоупотребления А почему же на нашей стройке, — встрепенулся студент, — господин Михайловский, будучи распорядителем работ и денег, не злоупотребляет? — Он один такой, — сказал Толстовец. — За ним я и пришел сюда. — А другие? — Другие. — Разве на этом строительстве есть злоупотребление? — подал голос Михайловский. Толстовец обернулся от неожиданности сменившись в лице. «Говорите, говорите, пожалуйста». «Есть Николай Егорыч. Один инженер нечист на руку. За вашей спиной карман себе набивает». «Кто такой?» «Говорите». Толстовец назвал фамилию инженера, подтвердив давнее подозрение Михайловского. «Мы устроен ему суд. Приходите все. И вы, и вы, и вы. Всех приглашаю. А к вам, — обратился он к толстовцу, — «У меня есть один вопрос. Позвольте, если я в силах. Ваш учитель, граф Толстой, великий русский человек, гений в писательском ремесле. И, несомненно, он хочет добра всем людям. Только я не вижу для его идей точки опоры. Не знаю, что делать практически. Если он уповает на стихийные процессы, то сколько же столетий ждать их конца, когда... Все станут жить по правильным нравственным законам. Не знаю, что сказать вам на это. И далее. Вот он учит ограничивать потребности, вести скромную жизнь, смирять мирские желания, отказаться от излишеств и роскоши. Я правильно излагаю? Истинно. Почему у него на столе и дорогие шампиньоны, и спаржа, и шампанское из Парижа? Он против железных дорог? а в Москву не ходит пешком. И сюда, в Самарскую губернию, приезжал дешевые земли покупать. Зачем? на это я вам ничего не могу сказать. Сам думаю над этим. Если знаете, скажите мне. — Если б у меня было время, я бы тоже над этим подумал, — сказал Михайловский и быстрым своим шагом направился к конторе. В бумагах, относящихся ко времени, когда созревало генеральное направление дороги, он неожиданно встретил имя контрадмирала Копытова. Было странно немного и малопонятно, почему старый морской служака вмешивается в сугубо сухопутное дело. Ранее Михайловский этого имени, кажется, не слыхал, а если когда и встретил случайно, то оно скользнуло мимо глаз и ушей, не удержалось в памяти. Мало ли Чинов упоминается о всяческих разговорах, газетных сообщениях, о должностной выстуге, званых обедах, представлениях до да парадах? Официальную хронику Михайловский с роду не читал и не понимал пожилых, уставших от долгой службы, министерских инженеров, что были способны часами обсуждать мельчайшие и невообразимо далекие от них события, текущие своим чередом в среде окружающей августейшие семейства В правительственных сферах, в высшем свете, в военных либо дипломатических кругах и даже в полусвете. Служаки сладко выговаривали титулы и придворные чины, высказывались проницательнейшие мнения о том, кто по всей видимости пошел в гору или чья звезда, похоже, закатывается. Копытов. Копытов. Когда-то он все же край муха будто бы слышал это имя, но не мог в точности сказать, именно этот Копытов упоминается или другой какой Копытов. Михайловский даже не мог вспомнить, служилый человек, купец, либо просто крестьянин с такой фамилией встречался на его пути. Он с самого раннего детства прекрасно помнил лица, одежду, речь, манеры, людей, хоть однажды встреченных но совершенно не запоминал их фамилии, чины, должности, звания и часто не мог соединить имя и образ человека. Много людей промелькивало перед ним, и иногда, встречая лицо, хорошо знакомое ему с виду, Михайловский мучительно вспоминал имя, делал вид, что знает человека больше, чем это было на самом деле, испытывал стыд и неловкость, замечая недоуменные взгляды полузнакомого собеседника». Два года назад еще не было ясности по множеству важнейших вопросов, касающихся сибирской дороги, а то, что было ясно, формулировалось в обобщенных постулатах. Великое значение будущей дороги не вызывало уже сомнений практически ни у кого, если не считать особых, подчеркнуто оригинальных соображений одиночек или редких групп инакомыслящих, существующих, однако, даже в самой Сибири. «Строить». Дорога — это историческая необходимость для России. Она должна была служить и местным, сибирско-дальневосточным интересам, и общегосударственным, причем за последними была признана главенствующая важность. Устанавливалось также, что все расходы на дорогу берет на себя казна, и в связи с этим подчеркивалось, что направление ее должно быть таковым, чтобы государственное казначейство понесло, возможно, малые расходы на изысканиях и строительстве, а выгоды оказались в итоге наибольшими. Впервые в практике русского железнодорожного дела было признано принципиальной необходимостью, чтобы на рекогностировках, изысканиях направления сибирского стального пути участвовали геологи, метеорологи, физико-географы, При любых исследованиях местности собирались сведения, которые потребуются в будущем для сооружения непрерывного водного пути вдоль всего сибирского края. Край этот незыблемо лежал на тысячеверстных просторах, едва тронутой человеческой деятельностью, терпеливо ждал исследователей и работников. Самые большие в России ученые и знатыки не ведали его богатств, промышленных и торговых возможностей. Крайние оптимисты признавали теперешнее ничтожное развитие края, и посему вполне резонно предполагалось, что дорога, какое выгодное направление ей не давай, как дешево ее не строй, будет непременно убыточной. На первый план пока выходили военно-политические и стратегические цели. И естественно, что в выборе направления дороги принимали участие офицеры генерального штаба. Было провозглашено также, что сибирскую дорогу должны изыскать русские инженеры, строить русские рабочие, применяться только отечественные материалы. По всем остальным вопросам, а числа им не было, оставалась неясность, объясняемая множеством причин. И такое состояние, сдается, было благом, потому что способствовало выяснению, возможно, большего количества противоречивых мнений, столкновению особых, индивидуальных точек зрения, сопоставлению разнородных знаний, сочетанию различных интересов. Откуда? Из какого конкретного пункта начнется Великий Сибирский железный путь? Через какие районы пойдет? Какие свяжет города? Какие горы и реки пересечет? Все это было совершенно неизвестно еще весной 1889 года. Во всех предложениях присутствовал, правда, один бесспорный, географический пункт, неизбежная точка выхода дороги к Восточной Сибири, главный ее губернский город Иркутск. Можно сказать, что и вся история сибирской дороги началась с этого пункта. Но в каком пункте Урала или Зауралья будет положено первое звено Великой дороги и какими путями подойдет к Иркутску, этого пока не знал никто. Это должен быть... Первый вопрос четко и ясно сформулировал по военному задачу генерал-лейтенант Стебницкий, давая понять, что для него, человека занятого, не существует вопроса о необходимости или возможности постройки сибирской дороги. Правда, действительный тайный советник, профессор горного института по Сиэт, уже 15 марта 1889 года сделал попытку вернуться к старому. Мы не будем касаться вопроса о том, желательно или нежелательно дорога, ведь во время прений были высказаны мнения и не в ее пользу. Горчаков недвусмысленно ответил, что вопрос о желательности дороги покончен правительством и советом императорского русского технического общества. Теперь должен обсуждать только то или иное направление, непрерывную она должна строиться или прерывную, рассматривать другие практически неотложные дела. И добавил, что адмирал Копытов с самого начала поставил вопрос о необходимости непрерывного сибирского железнодорожного пути. Даже в заглавии своего доклада, если помните, желая выразить всю сущность вопроса, он обозначил «О наивыгоднейшей магистральной непрерывной дороге». Не проще ли так поставить вопрос – «От каких пунктов должна идти Сибирская железная дорога и через какие пункты она должна проходить?» Снова подал голос Стебницкий. «Молодец!» — окончательно решил Михайловский и даже засмеялся, увидев через несколько страниц, что Стебницкий, будучи военным топографом, перевел разговор совсем на практические рельсы. Конечно, надо взять в руки карты, материалы уже проведенных исследований, сведения, взятые непосредственно из природы, заслушать инженера Падалко, который проводил предварительное изыскание за Уралие до Омска, рассмотреть техническую записку Миженинова, который прошел рекогностировкой от Томска до Иркутска, и заговорить, наконец, о дороге. Михайловского, однако, поразило, что ученые снова и снова сомневается, если не в необходимости ее сооружения, то в возможности. Вот профессор Преображенский правильно заявляет, что надо подробно рассмотреть данные о климате в Сибири, но поворачивает странно. Заговорил не о том, как преодолеть этот климат строителям или же приспособиться к нему, а снова засомневался Возможности постройки из-за климатических условий. По сути, началом этого большого дела, захватывающего дух своей грандиозностью, было торжественное завершение предыдущего, о чем Михайловский вспомнил сегодня, листая бумаги. В долинах Южного Урала стояла ранняя сухая и теплая осень. Тупые горы, теснившиеся вокруг последней станции дороги, замерли в старческой дремоте. Полные покоя и равнодушие к людским делам, они с неприступным достоинством растворяли в своих распадках тягущие звуки, что текли из долины. Совсем недавно у подножья горы гремели взрывы, жалкое подобие летних величаво раскатных громов. Потом тонко засвистали железные машинки – А сегодня совсем незнакомая плывет в прозрачном сентябрьском воздухе с самого утра. Чего еще ждать? Солдатский оркестр у недостроенного вокзала с грубой плавностью трубил вальс, скликая народ. Михайловские пришли рано. Николай Георгиевич подумал, что на людях жене будет легче, она забудется и развеется. Никого изначальства не было. Только какие-то распорядители сновали туда-сюда с озабоченными лицами. Супруги несколько раз прошли сквозь толпу, здоровались с рабочими. Многие знали, что инженер только что скоронил дочь. И замолкали, завидя Михайловских. Снимали картузы и потом долго смотрели вслед, разглядывая Надежду Валерьевну, одетую в черное, которая кивала знакомым, поднимая вуаль и снова ее опуская. Михайловский смотрел на равнодушные горы и пытался думать о чем-нибудь отвлеченном и возвышенном, что всегда спасало его. «Мы все же разбудили вас, горы, от вековой спячки, и теперь уж вы не заснете. За нами придут другие, начнут вгрызаться вам в нутро, и огромное заводище поднимутся рядом с этими полукустарными коптильнями. Только Россия машинная». Отстоит свое право на существование в сегодняшнем и завтрашнем денежно-мануфактурно-железном мире. А мы, изыскатели, пойдем дальше, и рельсовая дорога потянется за нами в бездонные глубины Азии. Мы, первопроходцы, таким же пешим был Ермак. Правда, мы тоже разные, подчас слишком. Михайловский первый, скажем, и Михайловский второй. И я бы... «Не потерял тут дочь, если бы...» «Постойте же, господин Михайловский II, вам надо бы о другом, о постороннем. Исключительно о постороннем. Товарищей мало на торжестве, только те, кто остался, как он, на эксплуатационных участках. Остальные в поле, прокладывают трассу на Челябу. Разгар сезона. А любопытная очередность блюдется». При таких сборищах сначала приходит самый многочисленный низовой слой — рабочий люд, грабари, кондуктора, деповские мазутники, рассаживается широко редками в кружки, о чем-то между собой толкуют. Потом появляются десятники, конторские служки, телеграфисты, диспетчеры, техники. Эти сужают пространство у возвышения, откуда польются сейчас речи, озираются и ища глазами старших по чину. А вот и наш брат-инженер подвалил. Заблестели начищенные мелом пуговицы на мундирах. Начальники станции, дистанции, депо, местные горные и заводские инженеры толпятся поближе к центру торжества. Держатся независимо, на толпу не смотрят. А вот и высшее начальство во главе с Михайловским первым. Выглядит он солидно, благородно, Только мало кто знает, что за этой респектабельностью кроется. Те, кто доподлинно знают, пробиваются через эти горы на восток, спеша до холодов завершить предпостроечное изыскание. Во время молебна Николай Георгиевич стоял с непокрытой головой и думал о маленьком тельце дочери, которая, такое теперь холодное, лежит в глинистом косогоре, укотав Ивановского завода. Потом были речи. Михайловский первый говорил долго, но так и не вспомнил о тех, кто первым прошел этот путь, понеся зримые и незримые потери. Не сказал ни одного доброго слова в адрес тех, кто на своем горбу вынес эту дорогу железную. Хотя читал, конечно, Некрасово, Не мог не читать. А через неделю... Николай Георгиевич прочел в газете о торжественном петербургском обеде, состоявшемся 10 сентября 1888 года. Держал речь генерал-адъютант. Министр путей сообщения соизволил чрезвычайно высоко оценить факт открытия самара уфимской дороги. Начал он с того, что Сибирь не имеет ни одной версты железных дорог. Служа продолжением железного пути через всю европейскую Россию, От Варшавы до Самары эта дорога первая дошла до Урала. От Златоуста она перейдет через Кребет и войдет в самолет Сибирь. Являясь фактически первым звеном Сибирской железной дороги, она послужит началом линии через Омск, Томск, Красноярск на Иркутск. Огромная линия от Варшавы через Москву до Иркутска составит тот стальной пояс, которые прямо свяжут обе половины государства, даст великану, именующемуся Россией, новую силу, промышленную, торговую, политическую, даст ему то значение и ту мощь, при которых Отечество наше будет в состоянии спокойно, безбранных бранных тревог, пользоваться счастьем мирного развития физических и нравственных своих сил. Я предлагаю тост за скорейшее осуществление этого стального пояса от Варшавы до Иркутска.